Последний отрывок. Истина условно, как и жизнь, как и смерть. Как красота или время. Безусловно лишь вечность. Из записок последнего жреца. Настал тот день, о котором было предсказано, наступил конец вечности богов. Бессмертные сущности умирали подобно цветам, лишенным полива и солнца, истощение силы верования, мука, непостижимая смертным умам, жестокая смерть, полное страдание и боли. Многие боги просили убить их чтобы хоть в последний миг успеть переродиться в смертном человеке и прожить всего один век без боли и мучений, связанных с отсутствием веры. Немногие видели этот ужас великого октаэдра, немногие досмотрели его до конца. Но вот последний из живых богов, питающийся верой смертных, испустил свой дух, завещав свою силу вечной, подарившей легкую смерть бессмертному созданию. И в великом Актаедре впервые за всю историю мира стало так пусто и тихо, как было только в те мгновения, когда боги еще не заняли свои места в пантеоне. Руфацил прошел до резного стула и сел на него. Расставил шахматные фигуры по своим местам, а затем поднял глаза на подошедшего бога посмертия, на Анубиса, который вышел из-под пола пирамиды бесшумно, без помпы или криков истязающих душ. Ничто не нарушало тишины актаэдра. Мы остались одни, как ты и предрекал, произнёс Руфацил «Делаю первый ход белой пешкой». Анубис сел напротив и также двинул свою фигуру вперед. «Другого и быть не могло. И для этого не надо быть пророком. Достаточно анализировать то, что у тебя есть в текущий момент». «Вечное сжимает время вокруг нас». Заметил бог знаний, делая второй ход. — Мы куда-то спешим? — Да, — кивнул Анубис, двигая свою фигуру вперед. — У тебя много вопросов. Я хочу дать на них ответы. — Впервые за миллионы лет ты хочешь ответить на мои вопросы? — невесело произнес бог знаний Руфацил. Он сделал ход и кивнул. — С первых дней я хотел узнать, как ты выглядишь на самом деле. Но даже по твоей маске я вижу, что ты не дашь мне это знание. — Дам. — кивнул Анубис, двигая фигуру. — Но в самом конце нашего разговора. — Перед моей смертью. Ход. — Верно, Руфацилл, — кивнул шакал, снимая фигуру Руфацила. — Вечная окажет тебе услугу. — Благодарю. Повернувшись к зеркальной маске, поклонился бог знаний. — Я признателен. — Это будет честь для меня, — ответила Вечная, тоже кивнув равному. «Что ты хотел бы спросить еще?» Указав на фигуры, спросил Анубис. «Из чего сделана твоя секира?» Руфацил мстит за утраченную фигуру. «Из печали, боли, отчаяния, страданий и тоски», ответил Анубис, делая очередной ход. «Почему же многие из наших знакомых его легко брали в руки?» Ответный ход. «Принявший боль перенесет ее вновь. Узнавший глубокую печаль не заметит более мелкую, а тоска всегда относительная». Анубис сдвинул очередную фигуру. Все, кто касался этого клинка, уже был наполнен его составляющими. Для Нокс же он и вовсе был безопасен. Нокс сожгла себя и убила 33 наших собрата. Делая ход, проговорил Руфацил. Это была твоя идея? Нет, Руфацил. Это была идея вечной. Шах. Я всегда верил, что ты тут ни при чем. Ход белых. Однако оружие ее ковали вы вместе. Вместе? Кивнул шакал, сдвигая черную фигуру в сторону. Силой саморазрушения была наполнена ее кровь как и суть Цербера. Они не наносили прямого удара, они лишь вытаскивали из души богов все то, что они усиленно в себе закапывали. Их страхи, боль, печали и угрызения совести, то, что выходило наружу, убивало, Или ранила их? «А твой доспех?» — сделав ход, спрашивает Руфацил. «Самоуничтожение, ненависть к самому себе, душевные муки и терзания. Все, что я в себе ненавижу, — моя броня» анубис постучал по черной броне и сдвинул очередную фигуру мудро так запомни это руфацио твой ход я уже вижу что проиграю партию заметил бог знаний если сдашься сейчас я закончу отвечать на вопросы а если я продолжу борьбу до конца Тебе откроется много истин. — Истина всегда одна, — заметил Руфацил и сделал очередной ход. — Верно. Однако у нее много граней, — отвечая на ход, добавил Анубис. Когда умирала Мара, она просила не брать ее в свою коллекцию. Что она имела в виду? ход белых Как тот, кто собирает души, я знаю о них больше, чем многие из тех, кто оберегал их при жизни. И для многих людей у меня есть отдельный уголок, отдаленно похожий на живой мир. Там существуют те, кто удостоился попадания в мою коллекцию. Твой ход. Могу ли я услышать примеры? Шах, Анубис! Старый министрель, угодивший в подвал с детьми, рассказывающий им сказки до самого конца, пока не кончился воздух. Никто из малышей не был напуган, а человек удостоился отдельной встречи со мной И получил много больше, чем имел при жизни. Он в моей коллекции. Он работает на меня. Есть в коллекции женщина, веровавшая в Бога настолько сильно, что отреклась от себя и мира. Ушедшая за стены и молящаяся каждый день от рассвета до заката но лишь однажды услышав плач потерявшегося ребенка, бросившее все, что считала идеалом и спасая одинокую душу, она спасла тысячи детей и прожила длинную жизнь в заботах о тех, кто нуждался в ее руках, а после смерти Она узнала, что Бог, которому она посвящала молитвы половину жизни, даже не знает о ее существовании. Зато ее знал я, и она тоже служила при мне. Есть в коллекции и более поздние герои отдавшие жизни за других, за родных, близких, умирающих в неравных схватках. Один в поле воин, герой. Они все со мной. Я ценю такие души и даю им еще время, столько, сколько им нужно». — Велика должна быть твоя коллекция, — делая свой ход, заметил Руфацил. — Нет, ведь немногие души смертных способны существовать так же долго, как и мы. Единицы живут веками, пара выдержит тысячу лет, и лишь трое существуют десятки тысячелетий. Анубис делает ход. — Сейчас в моих чертогах всего одна душа смертного. Остальные давно растворились в забвенье. — Все эти годы ты лично собирал души, не отпуская эту нить своего труда ни на миг. Почему, Анубис? Ход белой фигурки. — Это моя роль. И только я знаю её тяжесть. Ты простоял сто лет на приемнике Стикса, слушая мольбы истинания. А я миллионы лет собираю души и пропускаю через себя их боль и страсти, их мольбы к тем, кто окружал нас с тобой, страхи и надежды. Кому же мне оставить такую ношу? Как можно бросить на самопроизвол отошедшую душу, одинокую в этом мире и несчастную? И как мне без них ковать свои доспехи? — Вопрос риторический? — Да, — ответил шакал и сделал очередной ход. — Почему ты не убился, Аннулито? В первой вашей стычке. Почему ты берег его столь долго? Пока он, недалекий, Играл в войну с парой народов, остальные жили в мире. Это было на руку смертным. Убей я его еще тогда. Люди бы до сих пор племенами Катали бы круглые камушки по земле. Да и те друг против друга. Твой ход. Во время твоего посещения мира живых ты с Марой выпустили в мир множество падальщиков и жуков-могильщиков. Неужели именно тебе принадлежит первая ступень здравоохранения в мире? Руфацил делает очередной ход. — Авиценна всегда был бесполезным, — кивает Анубис, снимая пришедшую фигуру. — Многое пришлось сделать мне и Церберу, а затем и Вечной. — Мое почтение! — кивнул Руфацилл в сторону вышеназванной, после чего вернул отсутствующий лик к доске и собеседнику поднял коня и сделал очередной ход. Шах. Что связывало тебя и Исис? Любовь к прекрасному. Коротко отвечает Анубис, убирая короля. Она была умна, и она стремилась радовать людей, нести добро в мир и красоту. Почему бы с ней Не дружить. Однако Шика несла людям боль и разрушение, но с ней ты дружил ничуть не меньше. Ход белых. Шах, Руфацил. Шика не виновата в том, что родилась богиней лавы, а к людям она не испытывала ненависти или зла. Она просто ответственная. Не вижу смысла с ней не общаться. А Тира? Разве на это надо отвечать? Согласен, кивает бог знаний и сдвигает очередную фигуру. Твои подданные, уничтожившие чужие храмы, это была попытка навести перемены? Скорее напомнить всем что иногда стоит работать. Не люблю, знаешь, праздноболтающихся. Шах, Руфацил. Как ты изобрел Вечную? Мне потребовалось на это почти шестьдесят три тысячи лет. Повернувшись к Вечной, ответил Анубис. — Все, начиная с самого начала, работая в одиночестве и не имея должного таланта. Я считаю, что я уложился довольно быстро. — Ты продолжал собирать души даже во время работы? — Конечно. — кивнул шакал и указал на доску. — У тебя... Осталось два хода. «И оба они ведут к концу», — кивнул Руфацил, а затем посмотрел на Вечную. «Скажи мне, сколько ходов сделала бы ты?» «Увы, Руфацил, но эта игра только твоя», — ответила ему механическая богиня. «Заговорщики, делая ход с нападением, безлобно произносит Руфацил. Что ждет мир после того, как вечное убьет меня? В мире родится последний ребенок, рожденный на планете. Люди покинут колыбель, устремятся в космос, найдут иные миры. И будут жить среди звезд, как мы жили все это время. Они забудут о легендах и богах прошлого. Все, кроме одного. — Меня? — кивнул Руфацил. — Именно. Анубис ставит мат ты станешь последним, кто помнит, кто будет знать все, что происходило в Актаедре, и только от тебя будет зависеть, кем тебя сочтут жрецом или безумцем. Именно ты станешь последней нитью между великим Актаедром И смертными, которые под ним были рождены и выращены. — Мне было важно это услышать. Руфацил поднялся. — Игра окончена. Мы тоже закончили? — Нет. Поднимаясь, следом произнес Анубис. — Сейчас мы пойдем... «На экскурсию! Я знаю, как давно ты хотел посетить мои чертоги, и я буду рад показать тебе все!» «Щедрый дар перед тем, как я умру!» — заметил Руфацил и поднялся не воспринимай текущую смерть как конец возможно для тебя это будет путь куда более интересный чем тот который ты прошел за эти миллионы лет я только на то и уповаю не надо уповать просто прими Все это как данность, и проживи с ней столько, сколько получится, а мы поможем столько, сколько у нас будет возможности. — Ты чересчур заботишься о моем посмертии, — заметил Руфацил, останавливаясь на пороге входа в подземелье, где была разлита река Стикс у меня такая работа это моя роль Анубис первым пошел вниз и перед его стопами воды реки без памятства расступились вода уходила в неизвестное место оставляя лишь светлый сухой пол лишь двумя метрами ниже пола мира богов руфацил спустился и встал около нубиса осмотрел Совсем небольшое пространство. Ты меня удивил. Здесь так было всегда. Стикс навивал всем бесконечность вот. Ответила со спины вечная, также спускаясь ниже и открывая дверь в смежное помещение. Совсем небольшое, но светлое, красивое и обжитое. «Добро пожаловать в подпольный мир!» «Проходи!» — кивнул Анубис, и Руфацил вошел в пространство, очень напоминающее жилище людей двухвековой давности. Диван, телевизор, барная стойка, балкон за большими окнами и вид на лазурный берег. «Я бы предложил тебе напитки!» Но у нас не так много времени, чтобы столь круто расслабиться. По словам и оговоркам тех, кто тут бывал, я думал, что здесь роскошные хоромы, полные красоты и удивительных вещей. Повернувшись к хозяину помещения, отозвался Руфацил. — Раньше у меня было больше места, но теперь осталось лишь это остальное уже занято после сказанного Анубис повернулся к неприметной двери и она открылась перед ним он указал внутрь в темное пространство где не было видно ни пола ни стен ни потолка руфацил вошел туда сразу за ним вошел Анубис. Оба бога остались в полной тишине, после того, как закрылась пропустившая их внутрь преграда. — Что это, Анубис? — раздался голос Руфацила. — Это место, где умирали боги. Место, где Нокс брала свою силу для взросления. И где я делаю свои доспехи и мечи?» Анубис ненадолго замолк, а затем добавил. «Это проклятый рай, Руфацил. Рай, созданный мной!» «Я представлял его иначе. Но что здесь такого, ради чего люди мечтают сюда Попасть? Я не понимаю. Вместо ответа в черноте стали проявляться огоньки, не меньше пылинки. Света от них лилось стол мало, что собери их и тысячу в кучу. Заметить свечение будет сложно, но их становилось все больше и больше, пока все помещения не стал заливать яркий, как звезда, свет. Руфацил и Анубис теперь стояли в светлейшем из возможных пространств, уступающие в белизне, выкрашивающие половину великого октаэдра в сияющий белый цвет. «Это души тех, кто не получил моего разрешения на развоплощение или перерождение» это души заточенные мной в безвременье. руфацил хотел задать вопрос, но анубис продолжал говорить каждая отдельная душа невесома, но тысячи могут дать тепло миллионы даруют силу, а то что ты видишь перед собой способна развернуть здесь черную дыру, если в один момент я выпущу их энергию наружу. — Ты для этого их собираешь? — Нет. Шакалья маска покачалась в стороны. — Так я дарую им жизнь. Такую? Какую могу себе позволить? Я не даю им умереть и исчезнуть. Я стараюсь их сохранить. Они застыли во времени? Они застыли в одном дне, Руфацилл. Впервые на памяти Руфацила голос Анубиса дрогнул и словно осел, как у старика. В одном дне, в том, который они провели счастливыми. Они проживают его вновь и вновь, забывая об этом и не зная, что они мертвы тысячи лет назад. А те, с кем они проводят этот день, — лишь тени. Воспоминания их души. Единицы в этом раю находятся в одном дне вместе. Это тот самый свет, который спас Мару от крательного приговора. Неожиданно для самого себя вспомнил Руфацил. Не свет ее спас, а принятие того что она помогла всем им. Анубис повел рукой, очерчивая грани нижней части октаэдра, что он отдал под хранилище душ. — Это благое дело, Анубис. Я не понимаю, как в этом свете ты можешь ковать свои доспехи. — Я не вижу в этом свете блага. Я вижу мертвых. Но не они убивают меня, есть то, что по-настоящему убивает меня, Руфацил — это дети. В следующий миг белоснежное полотно светящихся точек стало прорезаться красными пятнами, которые стали захватывать все больше пространства окрашивая окружение сначала в розовые, затем в алые и напоследок вовсе в бордовые тона. Окружение стало кроваво-красным, и даже у равнодушного Руфоцила на миг вздрогнула вся его суть. Он и представить не мог, сколько здесь душ тех, кто не успел пожить. Что? — Что видят они? — запнувшись, тихо спросил Руфацил. — Нерожденные продолжают жить в утробе до сих пор, не ведая жизни и ее жестокости, не зная о том, что их мать хочет от них избавиться, не ведая боли утраты они не знают о смерти. Настала тишина, а на миг понял, почему многие из пришедших сюда умирали. — Те же, продолжил Анубис, кто был рожден, как и взрослые, живут день или те недолгие часы между сном, когда их счастье Было самым искренним и чистым. Они играют и едят. Понимаешь это, Руфацил? Они живут лишь часы. А я смотрю на них и выковываю несокрушимые доспехи, Разрубить которые никому не под силу. я Ненавижу за это весь мир богов себя. Анубис. Руфацил коснулся собрата, но не произнес больше ничего. Концепция моего рая проста. Один день счастья и забвенья, которое его стирает. Вот и... — Все. — Я не знаю, что может быть мудрее или проще этого, — честно ответил бог знаний. — Но я точно знаю, что ты один из добрейших богов Актаэдра, которого никто не признавал. — Не надо заблуждений! — ответил Анубис и, взмахнув рукой, снова погрузил комнату в темноту. Число тех, кто был поглощен мною, превышает виденное тобой. Миллиарды тех, кто прожил пустую или не самую лучшую жизнь, никогда не увидят света. Все они сгорели, чтобы стать моей тайной. Значит, только этим они искупали свою вину. Боги покинули скрытое помещение с душами и сели на диван. Вечная поставила перед ними два стакана с прозрачной жидкостью. Руфацил принял ее и опрокинул туда, где у него не было рта. Однако это не помешало алкоголю, созданному из чистой силы Дронависа, попасть в Бога, и заставить его вздрогнуть от неожиданного эффекта. Когда же он повернулся, он увидел то, о чем давно мечтал. Анубис снимал перед ним свою маску шакала. — Ты ведь давно этого ждал! произнес уже совершенно иной, незнакомый голос в тот момент, когда темная маска скрывала от Руфацила голову Анубиса. А затем бог знаний впервые увидел того, кто жил рядом с ним все эти миллионы лет, но так ни разу не показывал себя. Я удивлен. Хотя... «Наверное, и не стоит», — произнес Руфацил, глядя на человеческий череп, тонко и плотно обтянутый сухой, как пергамент, белой кожей. Весь лик бога посмертия был бесцветным, кроме одного — у Анубиса были алые глаза, темные и грустные, пугающие и заставляющие сожалеть о той боли, которую эти очи в себе несут. а несут они Очень много, ведь они все видят. — Ну и как? Страшен ли Анубис воочию? — Безусловно, но все же... Руфацил не нашел слова, способное описать всю ту гамму эмоций, которые он испытал, открыв одну из самых загадочных тайн своей жизни. «Вид его жалок!» — отозвалась Вечная. «Мне жаль Анубиса. Не это ли отражает его вид?» «Все верно, Вечная!» — кивнул Анубис. «Этот образ жалости к самому себе, и он появился не случайно. Я с первых дней знал...» что только так мне и надо выглядеть. И именно с этим лицом я взял на себя роль того, кто один потянет половину октаэдра. Бог по смерти поднялся с дивана, наклонился, взял с невысокого столика рядом кулон с сердцем, ранее принадлежавший Маре. Лишь она видела меня таким, и она же таким меня и приняла. Ты отпустил ее тогда, когда она просила? Нет. Анубис покачал головой совсем как человек, а затем нацепили на шею амулет Мары. Пусть душа ее отправлена в пустоту. Часть ее всегда будет со мной. Я оставил ее в своей памяти, в своей душе. — Ты тоже собираешься умереть? — догадался Руфацил. — Да, брат мой, собираюсь. Грустные алые глаза посмотрели на Руфацила но ты сказал что я буду последним рожденным на планете значит ты хочешь быть предпоследним или или перебил его Анубис. — но почему одна земная жизнь тебе будет дарована как и любому из нас пошли вместе со мной полетели к звездам бог знания поднялся и указал куда то вверх мы вполне смогли б бы... «Я не хочу, Руфацил!» Тихо и совершенно опустошенным голосом ответил Анубис. «Я уже прошел этот путь, и второго раза я просто не переживу». В наступившей тишине Руфацил наконец смог собрать всю мозаику, что многие годы ускользало от него. Анубис был умнее богознаний, потому что он и сам им был на несколько миллионов лет дольше. Он предвидел будущее, потому что сделал все, чтобы оно прошло так, как он и планировал. Он был сильнейшим, потому что у него была фора, и он создал искусственную вечную, потому что знал, что она понадобится не только ему, но и Руфоцилу в их последний день, когда будет сыграна последняя партия в шахматы. Анубис занял половину Актаэдра, потому что знал, что ему надо больше всех места для сотворения рая. Он создал образ измученного жизнью создания потому как знал что никакой иной образ ему не подойдет так же он полюбил мару так как она помогла ему в его планах он говорил о цели и направлениях с богами так как в отличие от остальных он знал дорогу в то время как остальные шли впервые по ней и не видели конца. А затем Руфацил понял и причину, по которой он стоит перед Анубисом и почему Вечная безмолвно стоит уже позади него. — Какой же я по счету? — тихо спросил Безликий. — Этого я знать... «Не могу», — прикрыв глаза, ответил уставший бог. «Анубис, я не хочу, я не вынесу твоей ноши». Тихо и с мольбой в голосе произнес бог знаний, глядя в уставшие глаза бога посмертия. «Но мне больше некому доверить ее». Грустно, поджимая бесцветные сухие губы, ответил Анобис. «Прости меня, когда будешь на это готов, как простил и я». Вечная отрубила Руфацилу голову еще до того, как он был готов произнести хоть слово. «Суть Бога» была взята Анубисом и отправлена в сторону планеты, где в этот самый миг очередная крохотная жизнь остро нуждалась в душе. Вечная поглотила силу бога знаний и вновь сложила руки перед собой. — Что будет дальше, Анубис? — спросила она. — Мы выждем лет двадцать пока молодой Руфацил не обретет все то, что поможет ему в далеком путешествии. Ты направишь его и откроешь ему все то, что он должен знать. — Он будет жрецом? — Да, — кивнул Анубис, выходя из своего тесного жилища. последним жрецом кто расскажет новым людям о богах и их роли, о важности тысяч простых истин из заповедей, и он долетит до новой планеты, где когда-нибудь зародится новая жизнь. Высший Бог и Бог искусственный вышли в основную часть великого октаедра и посмотрели на свет, льющийся с потолка, туда, где давно никто не ожидал явления еще одного Бога. Было тихо, спокойно и очень одиноко. «Я устал, Вечная, и я боюсь» тихо произнес Анубис, смотря на свет. — Чего же, друг мой? — Что не встречу ее там. — Она обещала, что вы снова увидитесь. Разве она может нарушить свое обещание? Вечная посмотрела зеркальной маской в глаза Анубиса. — Она все же девушка усмехнулся он, но нет думаю она меня обязательно ждет, а я обязательно пойду за ней, тогда не стоит заставлять ее ждать заключила вечная и в мгновение отсекла голову последнему истинному богу оставшемуся в великом актокаэдре Черное лезвие прошло точно над доспехом по тонкой бесцветной шее и не встретило ни сопротивления, ни жалости. Черная сила Анубиса выплеснулась из его обезглавленного тела и почти целиком собралась в руках Вечной, что с достоинством приняла ее в себя, взяв вместе с ней и обязанности самого заметного бога в истории великого строения неведомой природы суть же анубиса она подняла к своей маске и легким дуновением своего могущества отправила душу бога за пределы октаэдра к далеким звездам обязательно найди ее пожелала вечная улетающий душе спустя годы юный смышленый сорванец начнет слышать во снах голоса ушедших он будет видеть сны пророческие и сны о давно минувшем времени он будет узнавать про богов и их роли он никогда не назовет себя последним жрецом Но так его будут знать все. Величайшим его трудом будет книга, названная им «Повесть о Вечной». Этим трудом в мире, лишённом сказок, он вновь напомнил всем о том, с чего начиналась эта история. Рассказ же его начинается так давно, когда и богов было полным-полно. На исходе времени перед отлетом к новым мирам последний жрец спросил у Вечной, чего она боится больше всего. Вечная задумалась надолго, но затем ответила с первым честным. Я боюсь вечности Руфацил Последний пилот из повести